Глава 76. Лея. Первая неделя была спокойной. У нас почти не было свободного времени, потому что когда мы не покупали материалы, одежду или еду, нам приходилось ходить в галерею, одним из владельцев которой был Ханс, и встречаться со множеством людей, имен которых я не могла запомнить. «Как он сказал, его звали?» Аксель сдержал улыбку и наклонился, чтобы прошептать имя мне на ухо. Я вздрогнула, почувствовав его теплое дыхание так близко. Оно едва ощутимо щекотало мою шею. В тот вечер на нем были темные брюки и официальная белая сорочка, гораздо более официальная, чем я когда-либо видела на нем. Было больно осознавать его привлекательность. Свежевыбритый подбородок, запах одеколона пронизывающий взгляд. «Арманд Фаве», — напомнил он мне. Я сделала глоток и улыбнулась, обратив внимание на воротник сорочки Акселя и плохо завязанный галстук. «По правде говоря, мы совершенно не вписывались в эту атмосферу. Что мы там делали?» «Что смешного?» — спросил он. «Ничего, иди сюда. Да, я тебе тут поправлю». Мы расположились в уголке безупречного пространства, полного людей, которые болтали, пили и комментировали картины известных художников, участвовавших в открытии этого зала. К сожалению, я не знала никого из них и оттого чувствовала себя немного потерянной. Я сделала шаг к Акселю, сократив расстояние между нами, и он глубоко вздохнул, когда я скользнула руками вниз по его шее, чтобы поправить воротник рубашки, а затем попыталась поправить узел галстука, слегка затянув. Его теплое дыхание нежно коснулось меня. «Тебе не следует подходить слишком близко». «Неужели я в опасности?» «Уверен, красная шапочка задала серому волку именно этот вопрос», — хрипло ответил он, и я затянула узел потуже. «Ох, черт, милая!» — нахмурился он, поднося руку к шее, чтобы ослабить его. Я удовлетворенно улыбнулась и отступила назад, хотя внутри у меня все дрожало. Ведь его слова, его голос, его взгляд. Я все еще пыталась прийти в себя от того, что он прошептал мне в самолете, и от того, как трудно было видеть его все время, находиться так близко, и пытаться вспомнить все причины, по которым я не должна терять бдительность. «А, вот и вы!» — улыбнулся Ханс. «Я хотел представить вам одного из партнеров галереи, Уильяма Паркса, а это потрясающая женщина, его жена Скарлетт. Я поприветствовала их обоих. У них был густой английский акцент и некая отличительная нотка, к которой не получалось остаться равнодушной. Они оба были из тех людей, кто обладает обворожительным шармом и сразу же оказывается в центре внимания, как только появляется где-нибудь. Все в них излучало элегантность, роскошь и изысканность. Спустя несколько минут разговора Скарлетт взяла меня под руку и предложила выпить. Я не смогла отказаться. Мы пересекли комнату, и я начала нервничать, Когда она остановилась перед огромной картиной с геометрическими фигурами, ломанными линиями и холодными цветами. Что думаешь об этой работе? спросила она. Интересная. Я не добавила, что и, несмотря на это, на мой вкус в ней не хватает чего-то труднообъяснимого. Души, эмоций, намерения. Художника зовут Дидье Баден, и чуть меньше года назад. Он выставлялся только на нескольких ярмарках и в паре известных ресторанов, которые согласились протянуть ему руку помощи. Мы с мужем увидели в нем талант и перспективу. Поверь, мы занимаемся этим уже много лет и знаем, как отличить бриллиант, спрятанный среди горы камней. И тот каталог с твоими работами, который Ханс показал нам, был освежающим. Да, думаю, это подходящее слово что-то неожиданное посреди однообразия. Доверься мне. Работая вместе, мы можем достичь больших высот. Скарлетт подмигнула мне, и я поблагодарила ее почти шепотом, потому что не знала, что сказать, насколько мне льстит или неприятен ее интерес. Когда церемония открытия завершилась, и мы ушли, было уже одиннадцать часов вечера, и улицы Парижа почти опустели. На улице похолодало, но поверх платья на мне было пальто, которое я купила недели раньше. К сожалению, обута я была в единственные туфли на каблуках, в которых вышла прямо из магазина. Они меня убивают, заявила я. Ну, сними их, пожал плечами Аксель. Мы не в Байрон-Бэй, напомнила я ему. Кого это волнует? «Давай понесу тебя». Я рассмеялась и покачала головой, потому что меня забавляло, как мало Аксель зависит от мнения окружающих. Я схватила протянутую руку, чтобы идти было легче, и держалась за нее, пока мы не дошли до квартиры. Я сняла туфли, едва мы переступили порог. «Нам еще придется ходить на такие вечеринки?» «Боюсь, что да», — ответил он. «Выпьем?» Я покачала головой, глядя, как он наливает себе на пару пальцев янтарный ликер. Потом он сел рядом со мной на диван и сделал большой глоток. Я сглотнула, когда его взгляд скользнул вниз по моей щеке и задержался на вырезе черного платья. Я вздрогнула. Внутри меня все трепетало. И я ненавидела то желание, что испытала. Вожделение, воспоминание. Я встала, когда почувствовала, что мое сердце начало биться быстрее, и, почти не глядя на него, пожелала спокойной ночи. Глубоко вздохнув, я закрыла дверь в свою комнату, сняла платье и надела пижаму. Затем подошла к окну и стала молча созерцать огни города. Небо, на котором едва удавалось рассмотреть звезды, так отличавшиеся от австралийских. Трубы и крыши Парижа.